Он только на похороны придет, да и то, если она позволит. Сказано это было тихо и глухо, но в словах было столько боли, столько сожаления отцовской тоски, что у Василия сжалось сердце. Но в этих же словах он уловил и нотки мужского презрения. Ему и без того было плохо, а стало еще горше, еще хуже безысходнее. Д м его ж д а л о то, чего он боялся больше всего.вету с в окнах не было, может спит, подумалось ему, но тоскливое предчувствие тут же п р и г л у ш и л о эту мысль. л е н ы не было дома, не было ее вещей. Это было видно, по раскрытым шкафам, по опустевшей вешалке. Василий долго сидел в состоянии близком к сумасшествию, опустошенный, убитый свершившимся. Самое страшное, чего он боялся потерять Лену, произошло. Большей беды и горе он представить себе не мог, и жизнь теперь потеряла всякий смысл. Он не сомкнул глаз. С трудом дождался утра и ринулся разыскивать Елену. У подруг ее не оказалось. Догадался позвонить в мастерскую, где работала жена. Там сообщили, что она вчера оформила десятидневный отпуск. Куда она уехала, на работе этого не знали. Не знали и подруги. Сбившись с ног от поисков полной отчаяния, он позвонил отцу, рассказал о случившемся. Михаил Сергеевич мстительно проговорил, «Таких дураков только так и учат. Что ж ты хочешь от меня? Чтобы я вместе с тобой бегал по городу и искал эту твою стерву? Нет уж». Избавь от такой чести. Василий то успокаивал себя, то травил самыми мрачными мыслями, от надежды переходил к безысходному унынию. Тоска по Елене рвала на части его сердце. Чтобы хоть как-то отвлечься от своих мыслей, согласился на уговоры приятелей съездить на открытие охоты. Облегчение это, однако, не принесло. Обескураженный не зная, что предпринять, Василий решил поехать в Сочи. Купил билеты на ранний субботний рейс, рассчитывая обернуться за два выходных дня. Однако лететь в Сочи не пришлось. В пятницу вечером позвонила Елена. Василий задохнулся от радости и волнения, Зачистил в трубку л е н а л е н о ч к а где ты? Куда же ты запропастилась? Дурная ты, я же с ума схожу!» Елена, однако, быстро охладила его пыл. «Слушай, Орехов, меня внимательно. Ничего у нас с тобой не выйдет. Я ушла от тебя всерьез и не вернусь. Формальностями, разводом, разменом квартиры займусь я сама, когда возвращусь в Москву. Это все. Меня не ищи, это бесполезно. До свидания. Василий попытался задержать ее у телефона, но в трубке, уже монотонно и равнодушно, звучал отбой. Тогда Василий написал ту свою последнюю записку, снял со стены, неубранную еще после охоты, тулку, Она и на этот раз сработала безотказно. Следствию уже подробно в деталях было известно все, что произошло в семье Ореховых. Были ясны причины, толкнувшие Василия на роковой шаг. Была ясна и степень вины за это каждого из его близких. Разные это были люди с различными свойствами, привычками, характерами, с различными взглядами на жизнь.